Но «Ну, разве это странно?» — задавала она самой себе вопрос. Они с ним вместе с тех пор, как умер Джим, теперь их на свете только двое, и Сингера за редкими исключениями можно считать превосходным товарищем. Тем не менее, следовало признать, что с тех пор, как Джулия снова стала встречаться с другими мужчинами, Сингер повел себя довольно странно. Ему не понравился ни один мужчина, который появлялся на пороге их дома за последние пару месяцев. Чего-то подобного Джулия, в принципе, и ожидала. Еще когда Сингер был щенком, он сразу же начинал рычать на мужчин, как только встречал их. Для нее уже стало привычным думать, что Сингер обладает каким-то шестым чувством, позволяющим отличать хороших людей от тех, кого следует избегать. Однако в последнее время Джулия изменила свое мнение. Теперь она никак не могла отделаться от мысли, что Сингер — огромная мохнатая версия ревнивого приятеля. «В один прекрасный день это станет проблемой», — решила Джулия. «Нужно выбрать момент и поговорить об этом самым серьезным образом». «Сингер не хочет оставлять ее одну, верно?» «Нет, конечно же, нет. Возможно, постепенно он привыкнет к тому, что рядом будет еще кто-то, и в конечном итоге поймет все правильно». — Черт побери, рано или поздно Сингер, возможно, даже сам будет рад этому. Но как, каким образом доходчивее объяснить ему все? Джулия на какое-то мгновение замешкалась, и тут до нее дошла суть ее раздумий. Объяснить все это ему? — О, Боже, — подумала она, — я, наверное, схожу с ума. Джулия проковыляла в ванную, на ходу сбросив пижаму. Возле раковины состроила рожицу собственному отражению в зеркале. «Посмотрите, на меня мне всего 29, а я уже разваливаюсь на части». Ребра ныли, ушибленная нога по-прежнему сильно болела, а зеркало не слишком хороший помощник в подобном настроении. Волосы как будто подверглись атаке домовых. Косметика за ночь поплыла и испачкала щеку. Кончик носа почему-то покраснел, Зеленые глаза опухли от аллергии, вызванной пыльцой цветущих весенних растений. Но ведь горячий душ все исправит, разве не так? Может быть, только вот с аллергией ему не совладать? Джулия открыла аптечку и приняла таблетку кларитина, после чего снова посмотрелась в зеркало, будто ожидая, что чудодейственные изменения наступят сразу же. «Уф! Будем надеяться», — подумала Джулия что не придется прилагать особых усилий, дабы немного охладить пыл Боба. Она подстригала ему волосы, вернее, то, что от них оставалось, вот уже в течение года. Два месяца назад Боб наконец собрался с духом и пригласил Джулию на свидание. Красавцем его не назовешь, лысоватый, круглолицый, близко посаженные глаза, наметившиеся брюшко. Однако Боб холост, и делает успешную карьеру, а Джулии никто еще не назначал свиданий с тех пор, как умер Джим. Неплохо снова испытать чувства женщины, которую приглашают на свидание. Увы, как выяснилось, Бог неспроста был холостяком. И дело не в том, что Всевышний обделил его красотой. Бог оказался таким занудой, что люди за соседними столиками ресторана стали бросать на Джулию сочувственные взгляды. Во время свидания Боб разглагольствовал лишь о бухгалтерском учете и финансах. Никакого интереса ни к чему другому, ни к своей даме, ни к меню, ни к погоде или спорту. Он даже не обратил внимания на коротенькое черное платье, в котором пришла Джулия. Его занимала исключительно бухгалтерия. Битых три часа она слушала рассказы о постатейных отчислениях, распределении добавочного капитала, амортизации основных фондов и переводе средств из одной формы инвестиций в другую. В конце обеда, когда Боб перегнулся через стол и доверительным тоном поведал о том, что знакомым кое с какими важными людьми из службы внутренних доходов, Джулия уже совершенно отупела. Впрочем, в том, что сам Боб крайне доволен свиданием, не оставалось никаких сомнений. С тех пор он по три раза в неделю названивал Джулии по телефону, интересуясь, когда состоится вторая хи -хи, консультация. Его настырность также не оставляла никаких сомнений. Затем был Росс, врач, красавец и извращенец. Единственного свидания с ним оказалось достаточно. Еще она никогда не забудет старого доброго Адама. По его признанию, он трудился на благо округа и работу свою очень любил. Как выяснилось, Адам работал на очистных сооружениях. От Адама не пахло, под ногтями у него не было траурной каймы, волосы выглядели чистыми, однако Джулия знала, что до конца дней своих не сможет свыкнуться с мыслью о том, что в один прекрасный день Адам появится на пороге с грустным видом, который будет красноречивее всяких слов у нас на работе, произошла авария, дорогая. От одной только этой мысли Джулию бросала в дрожь. И дело вовсе не в том, что ей пришлось бы отвозить его одежду в прачечную. Просто какие-либо отношения с этим мужчиной с самого начала были обречены на неудачу. И когда Джулия уже начала сомневаться, что в мире существуют нормальные мужчины вроде Джима, Когда стала думать, что она как магнитом притягивает к себе ненормальных мужчин, состоялось их знакомство с Ричардом. Чудо из чудес. Даже после первого свидания в прошлую субботу он все еще казался ей нормальным. Ричард работал консультантом в Кливлендской корпорации G.D. Blanchard Engineering занимающийся ремонтом мостов по всему внутреннему водному пути вдоль восточного побережья США. Они познакомились, когда Ричард зашел в салон подстричься. Во время свидания он открывал дверь, пропуская ее вперед, в нужных местах улыбался, заказал официанту выбранные Джулии блюда и не делал попыток поцеловать ее. Но самое главное, что он был по-настоящему красив причем классической красотой, изящно очерченные скулы, изумрудно-зеленые глаза, черные волосы и элегантные усики».